Величественный голос его королевы заставил Харуюки вновь поднять опущенную голову. Почти всю маску «Чёрной королевы Блэк Лотос» занимало аметистовое стекло, и из-за этого выражение её лица уловить гораздо сложнее по сравнению со «Скайрейкер» и «Лаймбэу». Но Харуюки чувствовал, что она улыбается, строго, но нежно. «Вчера вечером ты отгибели целый легион», И освободил двух бёрстлинкеров от власти АСС-комплектов. И ничего больше. Под контролем Мадженты Сизза находятся зоны с Сатагая-2 по Сатагаю-5. Нападение на симакитазаву на зону Сатагая-1 — лишь вопрос времени. Если я чем-то и недовольна, то только тем, что ты не позвал меня на вашу тренировку. «Вот именно, Хару-Чи! Если бы вы сказали, я пошёл бы вместе с вами!» Добавил вслед за ней Такому немного обиженным голосом. Хараюки немедленно замахал руками. «Ну, вы понимаете, просто так сложилось и получилось. Как я уже сказал, если б мы знали, что будет битва, непременно позвали бы вас да знаю я. Кроме того, наверное, Чини позвала меня, потому что беспокоилась. Вы ведь всё-таки были в Стагае». Харуюки его слова немного изумили, а Чиири повела плечами так, что было неясно, согласилась она с ним или нет. А затем она сказала... Ах, не то чтобы я беспокоилась, я просто не хотела, чтобы ты вспоминал неприятные вещи. Если подумать, то каких-то девять дней назад, в прошлый вторник, Такому в одиночку отправился в Сатагаю, где получил от Мадженты Сиза АСС-комплект. На следующий день ему пришлось включить его из-за нападения легиона Супернова Реманант, что привело к тому, что он был готов покончить со своей жизнью, как Бёрслинкера. Пожалуй, ему действительно нужно время, чтобы забыть об этом неприятном случае. Но так ему в ответ кратко покачал головой и спокойным голосом сказал: "Спасибо, Чи, но я уже не переживаю. Всё это уже превратилось в бесценный опыт". «И искушение СС-комплекта, и битва с Хару, и то, как вы спасли меня». «Как правильно говорит Майо цзуми ошибки лишь делают нас сильней. Все мы в своей жизни ошибались много раз». Кивая, добавила Утай, ее слова «все мы» недвусмысленно намекали на фука и Черноснежку, которые в ответ деликатно прокашлялись. Атмосфера тут же начала налаживаться – Иутаи продолжила говорить своим очаровательным голосом, который они могли слышать лишь в ускоренном мире. Но я не считаю вчерашние действия Арита-сана ошибкой. Арита-сан и Курасима-сан сделали всё, что было в их силах, с учётом тяжёлых обстоятельств. Также, как и всегда, может ты и права. Я уверена в этом. Думать о прошлом важно, но ещё важнее думать о том, что нам делать теперь арито выходит, ты принял вызов Мадженты? Если так, то нам остаётся делать то, что мы собирались». А -а, собирались? Ты имеешь в виду уничтожить тело АСС-комплекта?» Осторожно поинтересовался Харуюки, и Утай уверенно ответила «Именно». «Остановить расползающиеся по ускоренному миру АСС-комплекты можно лишь одним способом – уничтожить их источник». Харуюки понимал это но понимал и то, что он сокрыт на вершине Токио Метауэн Тауэра в далёкой Акасаки, а охраняет его Архангел Метатрон, энеми легендарного класса, которого можно победить только пока активен уровень Ад. Кроме того, Метатрон обладает смертельным лазером, от которого может спасти лишь способность, когда-то принадлежавшая родителю Утай, её брату Миррор Маскеру. Легендарное идеальное зеркало – которая способна отразить любую световую атаку. а одновременно воскликнули Хоруюки и Чиури. Они, наконец, вспомнили важное обсуждение, прерванное вчерашним ужином. Свининые в соусе и ананасами, приготовленные мамой Чиури. «Ах, да, точно! Снежка, у нас проблема! Хору, дай лучше мне сказать!» – воскликнул Хоруюки, оттягивая чюри за мантию. Немного подумав, он повернулся к Черноснежке – И начал издалека. «А... Можно тебя для начала кое о чём спросить, Сэмпай? Как на практике выглядел эффект идеального зеркала? Оно... Случайно не перенаправляло входящие лазерные атаки?» «А... Я видела его своими глазами лишь пару раз. Фука?» «Я тоже. У нас сатян ведь нет лазерных атак». Черноснежка и Фука осторожно перевели взгляды на Утай. Маленькая жрица в ответ обнадёживающе кивнула и уверенно сказала. «На этот вопрос отвечу я, Арита сан Идеальное зеркало не перенаправляло атаки, оно скорее распыляло их. Конкретно, эта способность активировалась стоянием на месте. Попадающие в аватара лазерные атаки разбивались на множество тонких лучей, которые быстро угасали. Примерно так. Разбивались на тонкие лучи». «И угасали», — повторил Хороюки, вспоминая вчерашнюю сцену встречи с лазерной атакой лаового карбункула. Хороюки принял лазер с руками и отразил его влево и назад. Другими словами, он изменил его траекторию и направил в авокадо-авойдера. На распыление и гашение это совсем не похоже. «Правда, на самом деле...» «Я ещё вчера за обедом дома у Чиуэри начал понимать, что освоил совсем не идеальное зеркало, которое должен был. Ведь...» «Всё-таки название неспроста оказалось другим», — услышал он безжалостные слова Чиуэри. Свесил голову, упал на колени и, не найдя ничего лучше, сел на землю. «Что случилось, Арито-сан?» — спросил Утай, удивлённо округлив багровые глаза. Харуюки обвёл её взглядом, а также не менее изумлённых Черноснежку и Фука, и трагичным голосом признался. «Простите меня, я выучил неправильную способность!» Прошло три минуты. Когда Харуюки закончил объяснять, в чём дело, Черноснежка и остальные аватары задумчиво поднесли руки к подбородкам. «Ха, такого развития событий я точно не ожидала!» Протянула Черноснежка. «Не идеальное зеркало, а оптическая проводимость», — задумчиво сказала Фука. «Трудно что-то сказать, не увидев его в деле», — подытожил Такуму. После этих слов, свесивший голову Хороюки, ощутил на своём плече маленькую ладонь. Его касались тонкие белые пальчики Ардермейден. «Не унывай, Арито-сан. Тебе не за что извиняться. Но...» Но я... После всего, что ты рассказал мне о зеркалах, Синамия, изучение новых способностей без повышения уровня — крайне, крайне трудная задача. Но ты сумел обрести новую силу в течение трёх дней после конференции Семи Королей. Этим можно гордиться. но ну же, вставай! Отай потянула его, и Харьюки неуверенно поднялся. Подняв взгляд, он увидел прямо перед собой Черноснежку и Фука. Чёрный клинок и ладонь небесного цвета протянулись к нему и погладили его руки. Отай говорит правду, Харуюки. Ты единственный из известных мне людей, сумевший пробудить дремлющие способности дважды. Кроме того, Ворон-сан, пусть ты и освоил другую способность. Унывать ещё рано. Нам важно то, можно ли с её помощью защититься от лазера Метатрона. Если ты говоришь правду, то у тебя есть против него шанс». Их тёплые слова помогли ему, наконец, немного успокоиться. На самом деле он не хотел в ближайшее время рассказывать Черноснежке и остальным о том, что освоил нету способность. Он боялся, что разочарует их, что его будут ругать, но, с другой стороны, молчание было неискренним. Сокрытие фактов от друзей по Легиону не могло привести ни к чему хорошему. После случая с бронёй бедствия Он запомнил это навсегда. «Я должен говорить всё как есть. Ведь и Черноснежка, и Учитель, и Синамия, и, конечно же, Такуичио, мои друзья!» Мысленно прошептал он и задумался над тем, должен ли сказать ещё что-нибудь. И действительно, вспомнил ещё кое о чём. У них оставалось ещё почти 15 минут, да и неизвестно, когда представится другой шанс. «А, Сэмпай!» «Я должен сказать вам ещё кое-что, помимо того, что я выучил способность». С этими словами он открыл инвентарь и материализовал обе карты. Два черных листа с алым текстом появились в его руке, и он протянул её вперёд. «Что это?» — с подозрением в голосе спросила Черноснежка. «Это АСС-комплекты», — ответил Хоруюки, и она тут же подалась назад. А в следующее мгновение и вовсе отступила на шаг. Ещё через мгновение назад отпрыгнули все остальные аватары, кроме Лаймбелл. А уж Такому отпрыгнул с такой силой, что заскользил по земле. «Эээ, что с вами, сэмпай, Таку?» Харуюки, продолжая держать карты в руке, попытался сделать ещё шаг. И Такому отпрыгнул ещё дальше со словами. «Не подходи ко мне, Хару!» «Я поклялся себе, что ближе, чем на 2 метра, к ним не подойду! Ты же сказал, что уже не переживаешь! Успокойся, они в запечатанном состоянии! Неважно!» От этих слов Харуюке захотелось подразнить его и побегать за ним с картами, но он быстро решил, что в 14 лет таким заниматься глупо, и одёрнул себя. «А откуда они у тебя, Ворон-сан?» Послышался справа вопрос Фука. Повернувшись, Харюки объяснил. а мне их дала Маджента Сизза после окончания вчерашней битвы. После этих слов лица его друзей стали ещё мрачнее, так что он тут же добавил. Но она дала их мне не потому, что думала, что я воспользуюсь ими, и они не настроены на какую-либо неожиданную активацию. Но я слышала, что АСС-комплекты «Могут размножаться только после того, как наберутся опыта в битвах. Маджента не стала бы разбрасываться столь ценными вещами. Почему она передала их тебе?» Задала Утай очевидный вопрос. Даже Харуюки, считавший, что эти комплекты не были западней, не до конца понимал, зачем именно Маджента пошла на это. «Маджента Сиза сказала, что эти комплекты испорчены честностью и добротой», тихо сказала Чьюри, собрав на себе взгляды присутствующих. «Но мне кажется, что истинная причина не в этом. Ведь она знала, что моя способность – отмотка времени. А это значит, что комплекты вернулись в то состояние, в котором находились до того, как ими заразили менты плам. Понятно. а Другими словами, она передала Харуюке комплекты, которыми могла заразить других бирстлинкеров. Ладно, мы с Фока заберём по одному на хранение». Кивану Черноснежка подлетела к Харуюке и протянула правый клинок. Харуюке не без облегчения взял одну из карт и протянул ей. Маленький объект словно сам перепрыгнул к ней, что означало передачу предмета, и вслед за Черноснежкой карту осторожно взяла Ифука. Они тут же подняли их повыше и уставились на них. Харуюке рефлекторно предупредил. А, только... «Не произносите команду на активацию и не нажимайте кнопку включения, иначе они и вас заразят». «Ага, поняла. И всё же, даже не верится, что с помощью такой штуки можно выучить две инкарнационные техники». Недоверчиво отозвалась Черноснежка, стоящая рядом с ней Фука кивнула. «Вот уж действительно. У меня до сих пор нет ни малейшего понятия о том, как они вообще умудрились создать...» И тут, между рядов длинных облаков пустоши, показалось солнце, озарив землю красным светом. Он упал на задние стороны карт, которые держали в руках Черноснежка и Фука, слегка осветив матовые поверхности. И вместе с этим они обе изумлённо обронили. «А что? Это же герб!» Черноснежка изумилась гораздо сильней, и карта выпала из её руки. Харуюки быстро протянул руку... Поймал её в воздухе и тоже поднял на свет. На чёрном фоне алыми буквами написано «Incarnate System Static Kit». На красном свету за этой надписью проглядывала небольшая метка. Она изображала два перекрещенных револьвера. Харуюки видел этот герб впервые. Он заметил, что у револьверов довольно длинный ствол, отличавший их от большинства других. Но не помнил, чтобы какой-то бёрстлинкер пользовался таким оружием. «И чей это герб?» – спросил Хоро-Юки, вновь переведя взгляд на Черноснежку. Но она молчала, словно застыв на месте от шока. Вместо неё ответил главный офицер Легиона, Фука. «Это герб Первого Красного Короля Редрайдера».